с бронежилетами. А странные пистолеты-пулеметы вовсе таковыми не были. Работник магазина называл их автоматами. Или на германский лад штурмгеверами. Мол, прусаки начали их массовое производство одними из первых, а следом подтянулись и остальные. Правда, в продаже их не оказалось. Только два опытных образца. Одна модель из Пруссии и еще одна, выпущенная в Российской империи. Бронежилеты мне тоже продавать отказались, но Сандал хотя бы нашел партию лежащих на складе, видимо, уже оплаченных другим покупателям. Так что четыре комплекта этой новой брони были благополучно перенесены в багажник такси, где осторожно выгружены. А вот автоматов действительно нигде не отыскалось. Только два образца, выложенных на витрине. Успокаивало только то, что мои дикари вряд ли были обычно обращаться с огнестрельным оружием. Им бы скорее подошла пара артефактных луков. Хотя насчет этого я тоже не уточнял. Как знать, вдруг они всю жизнь сражались только в рукопашную. Поэтому пока решил ограничиться бронежилетами. Они неплохо подойдут к специализированным комплектам одежды для защитников. Собственно, только заехав в один из крупных магазинов, где продавалось снаряжение и оружие для любителей заглянуть в пробои, я осознал, что изначально несколько заблуждался. Те комплекты, что я раньше считал полноценной формой одежды для пробоев, оказались лишь базовыми вариантами. Что-то вроде той формы, что носили гвардейцы Голицыных под бронежилетами. Продавец, правда, сказал, что их часто используют без дополнительных компонентов брони. Но, как правило, так поступают только новоиспеченные защитники, еще не успевшие заработать денег. Остальные предпочитают готовиться к рейдам куда более основательно. Теперь реакция Егорова становилась еще более понятной. Особенно если учесть специфику той пятерки пробоев, где сгинула масса куда более опытных защитников. А тут примчался юнец, который даже меч купил на месте. Могу поспорить, советник был уверен, что живым я не выберусь. Дальше я добрался до банка. Много наличности это хорошо, но постоянно таскать с собой пару громоздких сумок не слишком удобно. К тому же, если в обычное время сандал мог переносить их в призрачном состоянии, то при походе в пробой деньги все равно придется где-то оставить. Да и сам ястреб громко возмущался ролью грузчика. По его словам, настоящий воин должен только доносить добычу до своего лагеря, а не переносить ее на себе любимую, изображая вьючную лошадь. Поэтому половина моей наличности перекочевала на родовой банковский счет, доступ к которому имел лишь глава рода. Вернее, я мог выставить дополнительный ограниченный или полный доступ для любого члена рода, наложив на его родовой артефакт особый оттиск. Но этого пока не требовалось, да и подходящих людей под рукой еще не было. Заодно узнал много нового о банковской системе. Например, что деньги можно переводить при помощи Дарфона. Правда, не во все банки, не на все счета. В большинстве случаев оплата проходила только на счет, открытый другим одаренным. или лишь при условии того, что он подключил нужную услугу, которая стоила, между прочим, 30 тысяч в месяц. Почти как килограмм золота, проданный на черном рынке. Сандал возмущенно носился по всему отделению, называя происходящее грабежом и порываясь что-то разгромить. А я подключил нужную опцию, получив возможность переводить деньги через Дарфон. Ловко это не придумали. Я мог запросить у человека его данные и отправить платеж, находясь в любой точке мира. Тогда как он, независимо от своего местоположения, получал эти деньги буквально в ту же секунду. Правда, за банкнотами все равно требовалось ехать в сам банк, либо расплачиваться чеками. Но для крупных сумм такой способ подходил практически идеально. К тому же теперь я всегда мог полюбоваться на сумму своих финансов при помощи Дарфона. К моменту, когда закончил со всеми делами, до отправки поезда оставалось меньше пары часов. И пусть в итоге я все же решил оценить ассортимент артефактного оружия в местных магазинах, пришлось ехать домой. По дороге на вокзал нужно было заглянуть в то самое детективное агентство, которое подослало ко мне лазутчика. С ними все вышло даже как-то неловко. Я вломился, рассчитывая на то, что мне готовят ловушку, и наблюдателя выслали в качестве приманки. А это оказалось обычное захудалое агентство с единственным одаренным в ранге десятника, который настолько перепугался вида четверки моих варваров с оружием наголо, что ломался всего минут пять. Стоило ласки намекнуть, что мы опаздываем, поэтому она сразу возьмет скромсать ее тестикулы, пропустив предварительные Ласки с ушами, глазами и пальцами, как мужчина поплыл. Всю дорогу до вокзала Сандал неустанно напоминал о том, что он ведь предупреждал, в офисе детективов нет засады, да и в соседних домах никаких подозрительных личностей не замечено. Я же не мог отделаться от ощущения, что едва не обидел компанию детей». Тем более заказчиком выступала та самая русоволосая Аня, с которой я заключил небольшое соглашение, когда только прибыл в этот мир. Зачем деви понадобилось нанимать частного детектива, я не понимал. Возможно, услышала что-то от отца и решила, что сама соберет информацию и преподнесет ему как бокал настоявшейся амброзии. А может, был какой-то иной мотив. В любом случае, на угрозу юная патрицианка не тянула, так что беспокоиться, на мой взгляд, было не о чем. Когда два вызванных автомобиля уже подъезжали к вокзалу, Сандал передал, что нашел Виталия, а вместе с ними княжну. Сразу же показал мне картинку. Юноша с угрюмым видом стоял рядом с девушкой, а та недовольно озиралась по сторонам. Плюс рядом было сразу семеро вооруженных одаренных и три служанки, кучкой шепчущихся в отдалении. Поезд уже стоял на перроне, но до отправки оставалось около 30 минут, так что сильных всех подгонять ей не стал. Спокойно выгрузились, забрали вещи и встретились с Измайловым, который, как и было условно, ждал около входа. Когда мы показались на перроне, Анна сразу нахмурилась, сверляв взглядом Измайлова. И, видя, что мы не спешим, яростно зашагала навстречу. Преградив путь, уперла правую руку в бок. Что-то я себе возомнила, Афеев. Решил, что раз бабушка подписала, с тобой договор можно опаздывать, еще и командовать моими людьми. Я кинул ее взглядом. Раздувающиеся от гнева ноздри, сверкающие глаза, нахмуренное лицо и точеная фигура, прикрытая изящным платьем. Не припомню, чтобы мы договаривались о конкретном времени встречи. Сверху спикировал негодующий сандал, который то ли собирался лишить девушку какого-то предмета одежды, то ли нацеливался на ее кошелек. Едва успел оттащить его в сторону, влив в нить божественной силы. Ястреб с обидой сообщил, что вообще-то собирался постоять за мою честь а сама патрицанка поджала губы. «У тебя сообщение на Дарфоне. Я тебе сама написала, а ты не ответил». Я потянулся за устройством, а княжна внезапно кивнула на Леру с Кристиной, которые стояли за моим левым плечом. «Девок своих в дорогу взял? Боишься, в Мурманске новых не отыщутся?» Печать, которая переплелась с разумом каждой из девушек, отчетливо просигналила, что те злятся. Оттиск работал совсем не так, как с сандалом, лишь передавал мне их эмоциональный настрой, да помогал услышать обращение кого-то из послушниц. И действовал лишь на очень близком расстоянии. Но сейчас все факторы совпали. Я почувствовал гнев обеих послушниц. Третье же имя, которое я не помню, ловко укрылось за их спинами. Кристина, на чье декольте был сейчас устремлен взгляд княжны внезапно шагнула вперед. «Завидуешь? Набиваешься на приглашение?» Так не хватает мужского внимания?» Та не сразу поняла, что имела в виду рыжая, а когда осознала, то на момент аж задохнулась от возмущения. Зато подал голос один из ее телохранителей, одаренный не слабее окольничего, что стоял чуть позади Волконской. Это переходит все границы. Ее светлость предупреждала, что у нас будут своеобразные спутники, но у меня нет приказа сносить оскорбления. Если такое повторится еще раз, мне придется научить вас уважению. Даже Юпитер после полусотни порции амброзии разговаривал не так пафосно. Неужели смертные не понимают, насколько глупо выглядят в такие моменты? Переведя на него взгляд, пожал руками. «Ноги же сломаю. Или руки. Как ты потом княжну охранять будешь?» Тот собирался ответить, но тут Анна подняла руку вверх и в воздухе прозвенел строгий голос. «Довольно». Секунду подождала, наслаждаясь произведенным эффектом. Потом добавила. Давайте уже загрузимся в этот поезд и поедем. Хватит припираться на перроне, как простолюдины. Развернувшись, зашагала вперед. С таким видом, как будто вовсе не она начала неожиданную свару у всех на глазах. Не двигаясь с места, я решил сразу уточнить еще один вопрос. Какой номер вагона? Думаю, будет лучше ехать всем вместе. Княжна с искренним изумлением в глазах оглянулась на меня. С кем ты, по-твоему, говоришь, Афеев? К поезду прицепили дополнительный вагон дома Волконских. «Вон он, ближе к хвосту. Сегодня вы будете нашими гостями. Идем». «Может ведь и нормально разговаривать, когда хочет. Почему всегда так не делать?» Покосившись на сандала, который парил в воздухе, вздохнул. «Согласен. Почти нормально. Но все же лучше, чем несколько секунд назад». Вагон оказался разбитым на отдельные кабины. Пять четырехместных, в которых были отдельные спальные места. Еще три были чуть больше в размерах и, по сути, с полноценными кроватями внутри. Плюс отдельное пространство с парой столов, стульями и крохотной, притулившейся в углу кухни. Да небольшие помещения для сопровождающего нас смертного в форме на одежде и фуражки, которого один из телохранителей княжны назвал проводником. На того, кто был способен доставить человеческую душу в царство мертвых, мужчина вовсе не походил. Но, видимо, в данном случае имелось в виду совсем другое значение. Остаток вечера прошел скучно, но относительно продуктивно. Мы поужинали, а потом я заперся в своей кабине и погрузился в изучение книг, которые принесла Елизавета. Заснул только ближе к середине ночи, когда смертная плоть стала активно намекать на необходимость отдыха. Я проснулся от того, что кто-то яростно барабанил в дверь. Приоткрыв один глаз, поморщился от громкого звука. «То там! Что случилось? На нас напали?» Стук сразу же прекратился. Я же открыл второй глаз и увидел подвешенный к потолку корсет, рядом с которым болталось несколько пар кружевных трусиков. А стоило повернуть голову, как в поле зрения попал мьёльнир, каким-то образом вдвое прибавивший в размере частично накрытый фуражкой проводника. Усевшись в постели, я моргнул и осмотрелся еще раз. «Да нет, не показалось». Из-за двери донесся звонкий голос княжны. У меня исчезла одежда, проводник пропал, артефактная защита вагона не работает. Поднимайся! Глава седьмая. Я обреченно вздохнул и снова глянул на Мьёльнира. Потом потянулся по ните к сандалу, что летел над поездом, и тихо прошептал. Что вы успели натворить? И зачем? У вас ровно 30 секунд, сатиры. Ответ для ожидающей за дверью княжны я напротив озвучил в полный голос. «Минуту. Мне надо одеться». Ястреб, несмотря на влитую в нить божественную мощь, пытался отмолчаться. Зато в голове просвистел тонкий голос живого камня. «Артефакты вкусные! Не удержался!» «Почему у обоих моих спутников имеются проблемы с произношением?» «Один — случайность, сразу два — закономерность». Надев штаны, выразительно посмотрел на фуражку и Мьёльнир сразу же добавил. «Он сам прыгнул? Мы его не заставляли?» Поняв, что не добьюсь от него ничего дельного, вкачал в нить приличную порцию мощи и подтянул к себе сандала. Глядя на возмущенно клекочущего ястреба, вопросительно поднял брови и снова надавил силой. Уверен, именно он был зачинщиком их ночного буйства. Каменный спутник на такое бы просто не пошел. Наконец, тот сдался и принялся показывать. Сначала все происходило относительно невинно. Сандал с Мьёльниром наладили между собой связь, и первый стал обучать второго переходить в призрачное состояние. Потом камень случайно провалился под поезд и погрузился на пару метров в землю. С испугу материализовался, там и, потянув из меня силу, выбрался на поверхность. После чего принялся нестись за составом во всю расходы мой резерв, чтобы поддерживать скорость. Правда, догнать поезд у него так и не вышло. Выручил ястреб, который успокоил своего собрата по оружию, и когда тот снова перешел в призрачное состояние, вернул его в вагон. Следом эта парочка решила восполнить мои потери в энергии, и они не придумали ничего лучше, чем попробовать при помощи Мьёльнира опустошить один из защитных артефактов вагона, тех самых, что прикрывали его от внешнего магического воздействия. Предсказуемо все перепутали, и вместо того, чтобы подключиться к одному из накопителей, выбрали в качестве цели артефакты, встроенные в общую систему. И Миольнер с ценной попытки вобрал в себя всю ее силу. Это временно превратило его в небольшой валун, из-за чего пострадал стул. но ну, а на шум вышел проводник. Если все остальные, включая охрану княжны, крепко спали, полагая себя надежно защищенными от любой угрозы, то этот в полглаза бодрствовал, видим на тот случай, если патрицанке захочется выпить кофе или съесть яичницу. Само собой, увидев приличных размеров камень, который резво попытался от него сбежать, а потом еще и растворился в воздухе, смертный пришел в состоянии шока и отреагировал вполне адекватно, попробовал поднять тревогу. Тогда Сандал предпринял попытку договориться. Конечно, если считать таковой материализацию прямо перед лицом мужчины со словами «Молчи или умри!» Проводник не был одаренным, но попытался пустить в дело единственный имевшийся у него артефакт щедро заполненную силой пряжку ремня, что должна была выставить вокруг смертного щит. Как раз в этот момент Мьёльнир потерял контроль над своим обликом и воплотился прямо на столе, в весьма растерянном состоянии, а уловив вспышку силы, решил, что их с сандалом атакуют, после чего выстрелил ложноножкой прямо в ту самую пряжку, моментально вытащив из нее всю энергию и попутно превратив сам артефакт в труху. Мой крылатый спутник хотел провести с проводником второй раунд переговоров, но к такому психика смертного оказалась не готова. Снова увидев возникший в воздухе силуэт птицы, он забыл про свою службу роду Волконских и, распахнув дверь, на полном ходу выпрыгнул из поезда. Все, что успел сделать сандал, вцепиться когтями в его форменный пиджак, обеспечив мужчине относительно мягкое приземление. После этого парочка сатиров заперли дверь, и, убедившись, что никто не проснулся, попытались придумать, как оправдаться, когда все вскроется. Не знаю, в какой именно момент их мысли свернули не туда, но общий вывод был единогласен – во всем виновата княжна. Из-за чего-то и лишилась абсолютно всего нижнего белья. Часть сандал притащил в качестве трофея в суда, остальное просто выбросил по пути следования состава. Фуражку они тоже сочли чем-то вроде трофея и решили нацепить ее на Мьёльнира. Для того, чтобы после своего пробуждения я сразу обратил внимание на предмет одежды и поинтересовался, откуда он тут взялся. А они бы осторожно изложили всю историю, плавно подведя к финалу. План был похож на те, что строила свита Вакха во время своих оргий. Они тоже любили порассуждать на самые разные темы, от захвата мира до соблазнения богинь. Как-то раз даже попробовали воплотить один из них в жизнь. Как итог, мне вместе с Фебом и Дианой пришлось отправляться в Индию и вести долгие дипломатические переговоры. Закончив одеваться, я приказал Сандалу избавиться от белья, а фуражку просто засунул под одеяло. Потом убрал со стола Мьёльнира, положив ее в сумку и открыл дверь. За ней обнаружилась хмурая княжна, которая с подозрением заглянула в моё купе, а потом скрестила руки на груди. «Твоих рук дело, Афеев». Справа по коридору выстрелы спятило телохранителей. Еще двое были слева, между Волконской и четверкой моих воинов. Забавные, как будто у них был бы шанс в случае открытой схватки. Намекая, что я смог как-то разрядить артефактную систему вагона, ту самую, которую наверняка делали ваши лучшие специалисты, как я мог это сделать и зачем, та прищурился и возмущенно поджала губы. Не знаю, но кто еще? Если бы это были враги, то на нас бы напали. А раз никто не пострадал, значит...» Запнувшись, свела вместе брови. Видимо, пыталась понять, что это значит. «Бесполезно. В чем не откажешь моим спутникам, так это в умении запутывать следы. Способ они, правда, выбрали странный. Полностью убрали из своих решений логику. С другой стороны, сработало ведь. Хотя ты сказал, у тебя что-то пропало, верно?» Щеки девушки чуть покраснели, она отдернула на себе платье, стараясь не смотреть в сторону телохранителей. Похоже, патрицанка сама была не рада, что начала кричать о своей проблеме на весь вагон. «Да, Афеев, пропала, но это сейчас к делу отношения не имеет. Важнее, что исчез проводник». Я медленно кивнул и отзеркалил ее позу, сложив руки на груди. «Поправь, если ошибаюсь, но выходит, что кто-то запросто преодолел артефактную защиту вагона, Похитил проводника, забрал твою одежду и благополучно убрался отсюда. Высунув голову в коридор, показательно покрутил ею по сторонам, оглядел охранников. «Могу я уточнить, зачем тебе нужны эти семеро дуболомов с их дорогим оружием и артефактами? Они тут в качестве мебели, домашних любимцев?» Тот окольничий, что стоял ближе всех и, видимо, возглавлял охрану девушки, побагровел от сдерживаемой ярости но все же сдержался в разговор не полез выучка сделала свое дело а после того как телохранитель поймал взгляд анны его лицо и вовсе приобрело виноватый вид могу поспорить одаренные должны были круглосуточно дежурить и обеспечивать безопасность волконской но понаделись на защиту вагона впрочем девушка сразу же вернула взгляд на меня это имперский поезд на них не нападают афеев даже в случае войны родов Закон запрещает вести боевые действия на имперских транспортных линиях. Интересно. Пожалуй, даже логично. Не знаю, как часто здесь воюют патриции, но если после каждой их стычки ремонтируют железнодорожное полотно, это приведет к громадным убыткам. Как работает экономическая система их империи, я уже немного разбирался. А еще девушка сейчас подсказала мне крайне простой и элегантный выход из ситуации. Так никто и не нападал. Убитых и раненых нет, ценности вроде бы на месте. Неизвестные лишь разобрались с артефактной защитой, проникли в твое купе и похитили вещи. Формально запрет не нарушен. Но вот по носу они вас щелкнули изрядно. Ее брови взлетели вверх. Кто-то был рядом, когда я спала, рылся в моих вещах, я же... Вот и все. Достаточно было указать на очевидный факт, как смертную деву перестало волновать все, кроме нахождения в ее купе посторонних во время сна. Я спокойно пожал плечами. Что-то мне подсказывает, твое обещание будущему мужу оказалось нарушено в третий раз. Правда, где искать нового виновника, пока непонятно. Смертная свирепо посмотрела на меня. Так, как глядит тролль, прежде чем взреветь и обрушить на твою голову дубину. Бывало со мной такое. Не все торговые сделки аватаров заканчивались успешно. Впрочем, выдержки у Анны оказалось куда больше, чем у северных гигантов. Взяв себя в руки, изобразил на лице полное безразличие и максимально холодно отчеканила. Рот Волконских обязательно разберется с этой проблемой. А тебе пора готовиться. Через 20 минут мы уже будем на станции». Все оставшееся время до момента прибытия в город девушка провела в своем купе, не показываясь наружу. «Я несколько раз отправлял туда сандала, предполагая, что княжна немедленно возьмется за Дарфон, чтобы описать ситуацию родственникам». Но, к моему удивлению, смертная даже не притронулась к устройству. Все это время она задумчиво пялилась в окно и о чем-то размышляла. Я же пытался придумать как бы с парой порождений хаоса, которые все это устроили. Контролирующие печати им не поставишь. Это божественные помощники, а не бездушные големы, что четко следует приказам. Убеждение, как показала практика, тоже срабатывало плохо. В теории я и правда мог сажать их на своего рода цепь, пока сплю. Но, боюсь, такой подход плохо скажется на моральном состоянии. Равно, как и на эффективности. Особенно, если предположить, что внутри сандала действительно находилась душа дракона. Методы принуждения с подобными сущностями попросту не работали. Объяснение по поводу того, что так делать нехорошо и нельзя, тоже никак не поможет. К тому же я Меркурий. И спутники отлично чувствуют, с кем именно они связаны. Покровитель воров, призывающий ничего не красть, это нонсенс. Мотивация. Пожалуй, вот, что им было нужно. Не запрет, а противоположный по смыслу подход. цели, ради которой они самостоятельно станут себя ограничивать. Вернее, он, на мой взгляд, основную работу требовалось провести с сандалом. Наложив на купе печать тишины, когда-то придуманную дриадами, позвал ястреба. Когда тот приземлился на столе, обиженно кося одним глазом, начал с самого простого вопроса. «Ты ведь хочешь стать самым сильным в этом мире? После меня, само собой?» тот момент подождал, чувствуя подвох. Тем не менее, ответил скрипучим «да», после чего я продолжил. «При этом ты понимаешь, что сейчас мы уязвимы?» Сандал взмахнул крыльями. «Всех порвем! На куски!» Смотря на него, я напомнил об очевидном факте. Слугу в порту тоже, помнишь его, и слова князя о том, что это был противник не самого высокого ранга. А теперь представь, кому он служит и что произойдет, если придется схватиться сразу с десятком таких. Я неплохо чувствовал первый порыв ястреба. Закричать о том, что они все умрут, и никаких шансов у этих жалких отродий нет. Но потом он все же задумался. И спустя секунд двадцать расстроенно склонил голову, поняв, к чему я клоню. «Совсем никого не трогать? Скучно!» Последнее слово вышло у него настолько грустно, что я с трудом сдержал усмешку. Во-первых, ты всегда можешь спросить меня и получить четкий ответ. Во-вторых, иногда можно действовать и без разрешения, как с теми городовыми, что издевались над девчонкой. Ну а в-третьих, не стоит трогать тех, кто и так частично в курсе ситуации. Наталья Волконская ведь практически прямым текстом сказала, что в курсе моей причастности к пропаже денег у Голицыных. А ты что сделал? Спутник нахохлился, и еще больше отвернулся. Я же продолжил раскладывать все по полочкам. Ты похитил картину из ее собственного дома, не зная, какие у нее возможности и насколько вероятен факт отслеживания твоего маршрута до нашего дома. А сейчас еще и украл белье ее внучки. Уверен, что бабуля не впадет по этому поводу в ярость?» Сандал ненадолго задумался. Потом мысленно сообщил мне, что Наталья Волконская разумная женщина и ввязываться в конфликты из-за такой мелочи не будет. Я с усмешкой развел руками. «Возможно, и нет. Но вот внимание на меня точно обратит, причем не совсем такое, которого хотелось бы. К тому же у нее имеется окружение, через которое проходит информация. Скорее всего, надежное, но шпион или просто алчные смертные могут оказаться где угодно. Спустя несколько секунд тишины ястреб удрученный медленно взмахнул крыльями. — Не трогать важных смертных без дозволения! Я понял! Определенные сомнения у меня оставались, но если отталкиваться от тех эмоций, которые сейчас испытывал Сандал, он и правда задумался. Значит, его ключевое желание я уловил правильно. Спутник хотел стать самой могучей сущностью в этом мире. В голове слабо пискнул Мьёльнир. Камень решил, что беседа касалась его персоны, Поэтому тоже пообещал, что не станет делать того, чего нельзя. Только попросил выдать ему полный перечень запрещенных действий. Все же интересно, как внутри него зародился разум или откуда он взялся, если пришел извне. Та крохотные частицы искры, что имелось внутри меня, была слишком слаба, чтобы полноценно проанализировать души спутников. Изначально я считал, что для подобной задачи будет достаточно двух осколков моей сердцевины, но теперь стало понятно, этого мало. Боюсь, чтобы разобраться в душах моих спутников без их собственного желания, мне потребуется собрать не меньше 7-8 частей разлетевшейся искры. Перед этим серьезно усилив смертную оболочку в пробоях. Отчасти поэтому, когда мы вывалились на холодный перрон, я первым делом обозначил княжне, что через час мы уже должны быть в одном из пробоев. И получил достаточно неожиданный яростный ответ. Она заявила, что ей нужно отдохнуть, принять ванну и посетить пару магазинов. Что означает, к отправке в пробой девушка будет готова не раньше вечера. В конце забрала с собой Михаила и Виталия, отдав им прямой приказ. Да с такой формулировкой, что Измайлов даже не попробовал отказаться, только украдкой бросил на меня извиняющийся взгляд и пошел следом за девушкой. Впрочем, это к лучшему. Сейчас бы они стали только путаться под ногами, да и тащить их в одной упряжке с Анной будет намного проще. Тем более отец Измайлов оказался изворотливым. Настолько, что Бельский практически ничего не смог из него выбить. Не считать же чем-то ценным намерение подписать договоренность о дружбе и сотрудничестве между родами. Правда, тут наши с ним точки зрения расходились. Сам адвокат считал это относительно ценным призом. Мол, фактически первая ступенька на пути к потенциальному союзу. Да и сама по себе подобная бумага, по его словам, могла пригодиться. Но с моей точки зрения это был бесполезный документ, который не создавал какой-то практической пользы. Просто бумажка с туманными обещаниями. При необходимости отец Михаила может легко наплевать на факт ее существования и будет в своем праве. Волконская со всеми своими сопровождающими отправилась в гостиницу, которую ей уже оплатил Рот. Для княжны сняли целое крыло верхнего этажа, сразу семь разноформатных номеров для нее самой и прислуги. Стоило видеть ее лицо, когда она обнаружила, что я со своей свитой поднимаюсь на тот же самый этаж, занимая второе крыло с аналогичными номерами. Ну а что, приличный отель в Мурманске был всего один, по крайней мере такого уровня, а жить мне где-то было надо валившись в номер который здесь называли императорским я приготовился погрузиться в роскошь и негу но вместо этого споткнулся в торчащую паркетину и если бы не моя скорость реакции распластался бы на полу из спальни степенно выпало тучная горничная с переброшенной через плечо длинной серой тряпкой глянув на меня прогудела. добро пожаловать в Мурманс, господин рада приветствовать вас в гостинице дворянская с той же неторопливостью добравшись до двери обернулась «Стаканы не бить, один стакан — рубь, а десять в — сотня!» Логики в этом предложении я не уловил. Спрашивать же было не у кого. Работница гостиницы удалилась в коридор. Справившись с удивлением от уровня обслуживания в лучшем отеле города, повернул голову к сандалу. «Лети к скопе, чтобы через минуту все были здесь. Мы идем в пробой». Глава восьмая. У меня была мысль расспросить варваров об их способностях до нашего похода в пробой. Но после короткого размышления я решил, что лучше всего будет оценить их прямо в деле. Заодно и они посмотрят на меня. Возможно, получится наладить более тесный контакт. До этого вместе мы сражались всего один раз. Да и то каждый разбирался со своей отдельной группой бойцов противника. Поэтому мои приготовления к отправке в пробой свелись к созданию чего-то вроде тайника между этажами, Куда Сандал перенес на личности книги, полученные из библиотеки, манускрипты, к слову, оказались весьма занимательными. Само собой, в исторических хрониках смертных о появлении одаренных не было ни слова правды. Но если знать под каким углом смотреть на любое лживое утверждение, то в итоге всегда есть шанс увидеть какие-то крохи истины. Чем я и занимался половину ночи, проведенной в поезде. Ну, и книги я, пожалуй, оставлю на темное время суток, или утро. Если все пройдет успешно, то в гостиницу вернуть полные силы и энергии, так что заснуть вряд ли получится. Главное не наброситься на Кристину, которой последнее время буквально окружали флюиды желания. Первым делом заехали в городское представительство пятого отделения. Если в Петербурге содержали по одному на каждый стабильно работающий пробой, плюс имелось столичное управление, то в Мурманске схема была другая. Представительство играло роль своего рода штаба, а к нему добавлялись отдельные офицеры, которые находились на местах. Новые пробои возникали с завидной регулярностью и их сразу же обносили полевыми укреплениями. Брали под контроль территорию и отстреливали все, что оттуда появлялось, а внутрь запускали команды защитников. Что интересно, в подобных местах у пятого отделения были свои собственные команды защитников. С одной такой мы столкнулись на входе в здание. Четверо мрачных смертных с рангами от 7 до 9, -го. Трое в тех самых комплектах одежды, что сейчас на моих войнах, и бронежилетах. А четвертый в артефактной металлической керасе с несколькими встроенными накопителями. На принадлежность к пятому отделению указывали знаки различия, проштампованные на рукавах. Помимо приобретения браслета для медведей и процедуры регистрации, которая была обязательна для всех защитников, мы получили еще и карту пробоев. Буквально приличных размеров кусок бумаги, на котором были указаны точки всех нужных нам мест с обозначениями их рангов опасности и дополнительными приписками. Что в очередной раз заставило вспомнить о Петербурге там Егоров даже не намекнул на то, что именно меня ожидало впереди, хотя точно располагал информацией. Возможно, какие-то детали о сиренах ему были неизвестны, но в общих чертах он все знал, при этом ничего не сообщил. считал что я и так должен быть в курсе. Или не предполагал, что в той группе петербургских пробоев может выжить новичок? Рвение, с которым он убеждал меня и того незнакомого паренька не соваться внутрь, заставлял склоняться к первому. Но какой-то простор для размышлений все равно оставался. Ответ сейчас был не слишком важен, но тем не менее мне была интересна мотивация действительного статского советника, как и его дальнейшая судьба. Нужно будет попросить Бельского выяснить, куда именно того отправили после закрытия пятерки пробоев хотя бы исключительно ради удовлетворения собственного интереса. Карту я разложил на столе в ближайшем кафе, где помимо нас оказались еще две группы начинающих защитников. Правда, эти были совсем новенькими. У одной группы кусочки хрусталя были девственно белыми, а во второй только у троих из пятерки едва заметно светились зеленым. У моих временных гвардейцев браслеты защитников тоже выглядели абсолютно новыми, но зато мой был налит темно-зеленым светом, говоря об уверенном десятом классе. С пробоями я определился достаточно быстро. Серебряный второго уровня опасности. Смертные не стали сильно мудрствовать и использовали для определения опасности прорывов наименований металлов и драгоценных камней. Сначала шли медь, серебро и золото, по 5 уровней угрозы в каждом, от единицы к пятерке, Потом опал, сапфиры и берил, по 3 уровня угрозы. Самые опасные пробои – изумрудные, рубиновые и алмазные. Тут речь шла только об одном единственном уровне угрозы, без всякой градации. Как себе в пробои поведут мои варвары, я заранее не знал. Да и сам предпочитал сначала размяться, а уже потом переходить к чему-то более серьезному. Тем более серебряный пробой второго уровня опасности, с точки зрения пятого отделения, отнюдь не был легким. Согласно пометкам, он рекомендовался для организованных групп с классом защитников не ниже восьмого, либо одиночек не ниже седьмого. Дополнительных деталей к его описанию было немного, только слова «вода» до да «сложность». Оставалось надеяться, что речь идет не о каком-то озере, на котором нет ни единого клочка суши. До пробоя добирались на вызванных машинах. Лера еще в Петербурге узнал номера местных служб такси, и мы воспользовались той, что все рекомендовали как лучшую. Не сказать, что в итоге за нами приехали совсем развалины. Но эти автомобили разительно отличались от тех, к которым я привык в Петербурге, в худшую сторону. Впрочем, это было не так важно. Нас все же довезли до пробоя, и я впервые увидел то, что пятое отделение называл земляными укреплениями. Протянутые линии траншей, оборудованные доты с установленными там пулеметами, скучающие солдаты в зеленой форме. И кое-что куда более интересное несколько массивных металлических коробок, на которых были установлены орудия. Пока мы ждали старшего офицера, Сандал успел изучить их внутреннее устройство и подслушать разговоры людей внутри. Судя по всему, это были какие-то боевые машины с установленным на них тяжелым вооружением. Подошедший мужчина в армейской форме заметил, как я разглядывал эти странные конструкции и по-своему понял мой интерес. «Вы не беспокойтесь, танки тут на всякий случай стоят. По инструкции положено. Вот размещают их около каждого пробоя. Могу я узнать имя и фамилию старшего в команде?» Скрываться я не собирался. Если кто отслеживал мои перемещения, то сделать это в Мурманске проще простого. Поэтому сразу кивнул. Василий Афеев, защитник 10 класса. Военный вопросительно приподнял бровь с ожиданием, смотря на меня. Не дождавшись титула, сделал пометку в чем-то вроде широкой записной книжки. Махнул в сторону укреплений. На территорию можете зайти через любые мостки. Портал практически по самому центру, хотя вы его и так почти сразу увидите. Интересно. Сейчас утро. Видимость отличная. А за линией бруствора я не вижу ни одного крупного дерева. Все, что там имеется, высокий кустарник. Но при этом, пока мы здесь находились, не прозвучало ни одного выстрела отвернувшись от линии окопов, снова глянул на офицера в чине капитана. «Что там внутри?» Тут на момент замялся, разом потеряв большую часть уверенности, которую только что демонстрировал. «Говорят, болото и лес. Вроде бы. Я не из одаренных, но ваши, когда оттуда выбираются, обычно ругаются сильно. Мокрые все кричат, что лучше в золотой попали и все в таком духе. Во втором разу никто не идет. Ну и погибших вроде не было еще ни разу». Описание было далеко не самым позитивным. В теории мы, конечно, могли запросто сменить цель, отправившись в другой пробой. А с другой стороны, бог я или не бог. Раз смертные выбирались оттуда живыми, значит, критической угрозы нет. Со всем остальным можно будет разобраться. Поблагодарив капитана, я уверенно двинулся к линии окопов. Впереди виднелся умчавшийся на разведку в сандал, а в одном из кармашков на поясе ждал своего часа Мьёльнир. От их ночных приключений все же была некоторая польза. Живой камень не только отчасти научился контролировать свой переход в призрачное состояние обратно, но еще и мог меняться в размерах. Либо становиться плотнее сжиматься в объеме, либо наоборот расширяться, изменяя свою внутреннюю структуру. А еще поглощение сил артефактов вагона где-то на треть увеличило диаметр той нити, что связывало меня с новым спутником. Вообще странно, что он смог такое провернуть. Сандал получал энергию только за счет убийства пробойных тварей и никак иначе. По крайней мере, если говорить о той силе, что он использовал для роста, а не сиюминутных нужд. С последней все как раз было понятно. Ястреб черпал ее из моих резервов. Вот у Мьёльнера все было чуть иначе. Как я догадывался из-за того, что камень появился уже в этом мире, тогда как Сандал вполне мог прибыть вместе или следом за мной. Да и в ее создании принял участие колоссальный объем божественной мощи, тогда как Мьёльнир возник в процессе слияния двух небольших осколков искры. Базовая форма спутников тоже диаметрально различалась. Ястреб, подавляющую часть времени, был призраком, тогда как живой камень до недавнего времени даже не умел толком управлять своим переходом в призрачное состояние. Перевалив через линию окопов, мы углубились в растущий кустарник. Энергетические кольчуги все набросили еще до того, как мы прошли линию укреплений. Сейчас же варвары достали оружие, насторожно оглядываясь по сторонам. Видимо, хорошо помнили, чего им едва не стоило самоуверенность в случае с сиреной. Я же присмотрелся к картинке, которую показывал Сандал, да периодически подсвечивал местность вокруг при помощи божественной силы. Как и говорил армейский капитан, ни одного пробойного монстра. Около портала я притормозил и все же достал оружие. Подаренный Ярополком Голицыным клинок тускло сверкнул, а я бросил взгляд, затянутый серыми тучами неба и обернулся к остальным. Когда окажемся внутри, строго выполнять все мои команды. Скорее всего, у вас есть свой опыт убийства твари, что похоже на этих, но и у меня имеются некоторые секреты. Если прикажу отступить или сменить позицию, а вы не будете понимать смысла приказа, его все равно необходимо выполнить. Это понятно? Получив четыре подтверждающих кивка, чуть помедлил. Как-то легко они согласились выполнять любые указания. И смотрят вроде честно, не как сандал, когда обожрется клубники. Ястреб возмущенно кликотнул и заявил, что он благородное создание, которое элегантно поглощает изысканную еду, а не жрет, как дикий кабан. Я же послал ему пару мыслеобразов с недавними воспоминаниями, после чего шагнул в портал. Нога неожиданно провалилась в пустоту. Следом рухнула я сам. Падать было всего несколько метров, так что я успел лишь сгруппироваться, да сразу после приземления откатиться в сторону. Ласка приземлилась куда более удачно, оказалась на ногах, сжимая в руках оружие. Соболь практически полностью повторил ее фокус, а скопа банально замедлила свое падение, как будто уплотнив под собой воздух. Единственным, кто тяжело бахнулся на землю, оказался медведь. Если не считать меня, конечно. Неплохое начало рейда — попасть в ту же категорию, что и самый неуклюжий боец группы. Что интересно, с другой стороны портал вел на невысокий холм, с которого можно было спуститься вниз. Но кустарник перед входом в пробой вырубили так, чтобы защитники заходили именно под таким углом, после чего падали вниз. Ничего опасного в этом нет. Даже если кто-то окажется настолько идиотом, что сунется в пробой без энергетической кольчуги — то, скорее всего, он автоматически набросит ее в процессе падения, либо сработает какой-то защитный артефакт. В любом случае, даже защитник 10 класса после падения с такой высоты точно никак не пострадает. Показательным, скорее, был тот факт, что, несмотря на многочисленные группы, что посещали это место, а потом выбирались наружу, никто не изменил ситуации снаружи. Каждый оставлял все как есть, чтобы те, кто явится следом, попали в ту же самую нелепую ловушку. Интересно, почему? Я огляделся по сторонам. Небольшой остров, земля которого примыкала к чему-то вроде топи. Уходящие во все стороны болота, легкие туманы, заросли с кирпуса. Или, как его называли местные варвары, камыша. Впрочем, нырнувший за мной сандал уже показывал деревья, которые были с четвертой стороны. Вид на нее закрывал тот самый небольшой холм. Это сложно было назвать полноценным лесом. Почти все деревья находились в полуживом состоянии. Редкая листва, масса высохших ветвей, черная гниль на стволах, а внизу вязкая, пропитанная влагой почва. Подобные насаждения тянулись далеко вперед. Пролетев около километра, сандал покружил над болотными топями и, ничего больше не обнаружив, повернулся назад. «Кого тут нужно убивать?» — вопрос задала Ласка, которая с полным непониманием оглядывалась по сторонам. Но я и сам пока не до конца понимал, где находились местные монстры. Кружащий в воздухе сандал никого не обнаружил, так что я отправил ястреба в саму болотную жижу. Раз на поверхности твари отсутствуют, возможно, прячутся внизу. Спутник скрылся в болоте, а слева раздался голос Соболя. Кто-то пробовал узнать, что за пределами пробоев, пробить эти стены. Интересная оговорка. Они не бывали в подобных местах, но при этом парень знал, что пробои огорожены барьером хотя на это нет ни единого прямого указания в открытых источниках. Пока сам не зайдёшь, ничего детального не узнаешь. Скорее всего, да, но вряд ли добились успеха. Услышав мой ответ, парень разочарованно вздохнул. Тогда, как я прислушался к сигналам сандала, поняв, что тот все еще никого не может найти, решил помочь, пустил в дело искру, подсветив божественной силой пространство рядом со островком, на котором мы находились. Живые существа в болотах все же оказались, вытянутые тонкие, скользящие внутри топий. Что интересно, чувствовавшие сандала, они ловко уклонялись от контакта каждый раз, когда ястреб показывался рядом. Но сейчас уже он воспользовался тем, что видит цели, и молнии рванул наверх, схватив одну из них. После чего вылетел из болота, оказавшись в воздухе. Если не видеть всей картины в целом, зрелище было занятным трепыхающаяся пробойная тварь, которую сжимает одинокий клюв, проступающий в воздухе. Впрочем, меня больше интересовал сам монстр. Когда тот оказался вне болота, его получилось рассмотреть. Пучок тонких полупрозрачных щупалец, что крепился к толстому основанию, внешним видом напоминавшему стебель длиной чуть больше метра. Я отдал команду, и ястреб притащил местного обитателя на островок, швырнув на землю рядом со мной. Тот сразу же попытался рвануть в сторону болота, а когда я прижал его ногой, обвил ее многочисленными щупальцами. Теперь на них были заметны крохотные присоски, что выплевывали яд. Не самый сильный, кольчуга почти не просела, но тем не менее он был. Все изменилось, когда я раздавил это странное создание, разделив его тело на две половинки. Из трясины вырвалось несколько десятков его сородичей, фонтанирующих гнилой водой. Каждый монстр раздулся, став в несколько раз больше за запропускаемой через себя воды и превратился в эту летающую бочку, которая била во все стороны фонтанами. Схема была проста. Они носились над поверхностью болота, опустив пару щупалец вниз для забора воды, а остальные были выставлены во все стороны, выплевывая жидкость под мощным напором, плюс к ней добавлялся яд. В небольшой дозе, но тем не менее. Ласка ударила сверкающей бирюзовым печатью, но та неожиданно погасла, столкнувшись с потоками воды. Следом я бросил в бой сандала, предполагая, что сейчас он примет сорвать врагов на куски. Но, к моему удивлению, ястреба тоже отбросила назад. Вот это уже было непонятно. Что там за яд такой в этих железах, раз им вода отталкивает божественного спутника? Не убивает, не наносит ему вреда, но уверенно отбрасывает назад, не давая приблизиться к цели. Сбоку зарычал медведь, которого снова катила несколькими потоками воды. Солидная чай жидкости задерживалась энергетической кольчугой, но какое-то количество проходило насквозь, и, само собой, это было не очень приятно. Ласка и Соболь одновременно ударили бирюзовыми печатями, но оттиски погасли, столкнувшись с водой. А я достал Мьёльнира, и, влив в него немного силы, придал спутнику вид короткого и тяжелого дротика. Но эта проба тоже оказалась неудачной. Живой камень просто отлетел назад, едва не плюхнувшись в топь. Пришлось вкачивать в нить дополнительную мощь и подтягивать к себе. Теперь стало понятно, почему пробой никто не мог зачистить. Монстры вроде были не слишком опасны, но пробиться к ним через подобную защиту было практически невозможно. Причина их добровольной изоляции внутри этого пространства тоже ясна. Снаружи нет водоема, так что, выбравшись, они будут уязвимы и бесполезны, а здесь они в своей стихии. Будем уходить или попробуем что-то еще? Замершая справа от меня ласка вопросительно подняла брови, а я усмехнулся. Уходить, чтобы Меркурий бежал от плюющихся водой тварей? Нет уж. Нужно только подобрать что-то подходящее из божественных печатей. На то, чтобы отыскать подходящий вариант, у меня ушло несколько минут, которые пришлось провести под потоками воды. В воздух рассекал яростно клекочущий сандал, от которого порой доносились громкие вопли Трусы! А рядом замерла четверка промокших воинов. Наконец, среди многочисленных вариантов, которые подбрасывал не разу, мелькнул интересный. Одна из печатей свиты Нептуна, которую те иногда использовали, чтобы покарать людей. Возможно, сработает и сейчас. Выпустив из-под полога искру, я сформировал в воздухе бледно-синий массивный оттиск, проверил, что нигде не ошибся, и обрушил его на топь. Слушайте, ну зачем мне врать-то? Я правда все это купил? Сидящий около костра мужчина в наброшенном на плечи форменном пиджаке Обвел остальных негодующим взглядом, а расположившись напротив парень, скривился в усмешке. «За что купил, Сеня?» «Спер где-то так и скажи. Мы люди простые, в полицию сдавать не будем. Это ж форма железнодорожная. Кто тебе ее продаст просто так? И герб вон вышит какой-то, чтобы дворянский слуга взял и продал кому-то одежду?» Кряжестый мужик, которого назвали Сеня, обиженно крякнул. Но и так и было все». Выскочил на меня, перепуганный весь, щека ободрана. Говорит, в бесов колодец такую службу. У меня, моего, внучка в Томске, я ее еще ни разу не видел. А с этими одаренными никогда, может, и не увижу. Вот и все. Лыжу он от них навострил просто и форму потому продал. Третий из сидящих около костра оглянулся на стреножных лошадей, а потом с интересом посмотрел на рассказчика. А продавать ты ему зачем? Если на одаренных служил, то и денег должно быть навалом. Сеня сразу же кивнул. «Так были у него деньги, но в банке все, и одежду он сменить хотел. Я же говорю, он мне свою форму отдал и пару цацков золотых, а я ему одну телегу свою да лошадь. до лошадь. Да города ему как-то добраться надо ж. Там уж до банка доберется, деньги снимет и дальше в путь». Парень напротив снова улыбнулся. «Как он их снимет? Если сбежал, его искать станут и в банк обратятся. Кто вообще бежит от одаренных? Почему?» Крестьянин, что хвастался успешно проведенной сделкой, почесал затылок. Он что-то там говорил про счет. Как-то он у него по-хитрому открыт. На предъявляющего или на предъявившего, не помню уже. Но документов там не надо никаких. Только слов заветное сказать, и все, денежки твои. А чего бежит, не говорил. Не до того ему было, сами же понимаете. Секунду помолчав, достал из кармана цепочку, показывая ее остальных. Как деревню вернем, сеньорке подарю. Да замуж позову. Хватит уже круги вокруг мельницы наворачивать. Пускай или замш идёт, или все? Другую искать буду. Сделав еще одну секундную паузу, шмыгнул носом и вопросительно протянул. Что скажете-то? Согласится? Глава девятая. Эффект от печати был относительно простым. Она превращала пресную воду в соленую, Не в морскую, со всем её тонким составом минералов, о котором любил, после десятка бокалов амброзии просуждать Нептун, а просто в соленую. За счет этого она могла действовать сразу на большой объем жидкости и была идеальной для воздействия на смертных, что рискнули оскорбить Бога. Стоило грунту пропитаться солью, а воде из колодцев и рек стать непригодной для питья, как люди быстро осознавали свою неправоту и принимались молить о прощении, которая далеко не всегда даровалась легко. Сейчас я использовал оттиск в куда более ограниченном масштабе. Мощи искры хватило только на то, чтобы охватить тот кусок топи, что окружал наш островок. Но этого оказалось достаточно. Уже секунд через 10 заметно снизила скорость перемещения самих монстров, а потом стали слабеть извергаемые ими потоки воды. Когда водяной щит одного из них практически полностью спал, сверху спикировал сандал, моментально разорвавший противника пополам. Снова ударили печатями варвара, убрав еще четверых, а я запустил в полет Мьёльнира, который в этот раз принял форму каменного диска с зазубренными краями. Спустя 20 секунд все монстры были мертвы, а сандал принялся за сбор постилок, сразу забрасывая в тонкий ранец, что висел за моими плечами. «Что ты сделал с водой?» Я глянул на ласку и с усмешкой пожал плечами. «А как ты превратил одного из монстров в перекрученный кусок мяса? Что это была за печать?» Она прищурилась и ненадолго задумалась, но потом все же качнула головой. «Это наши тайны». Кивнув в тон, я ответил. «А это мои. И раз вы пока не готовы делиться, я тоже промолчу». Отвернулась, но в глазах я увидел задумчивость. Намек на возможный обмен секретами сработал. Используя сандал в качестве разведчика, я отыскал что-то, напоминающее тропу, и мы добрались до следующего клочка суши, где повторили схему. Потом дошли до третьего, а после десятого я уже перестал считать, в этом не было большого смысла. Чтобы слегка разнообразить монотонную работу по истреблению монстров, я периодически ставил эксперименты. Вспомнив одну из печатей ледяных великанов, с которыми как-то вел дела в облике аватара, Попытался банально заморозить воду, а вместе с ним и пробойных тварей. Оттиск не сработал. Самих монстров он вовсе не затронул, а воду в болоте подморозил лишь частично. В ней образовалось немного ледяной крошки, которая почти сразу растаяла. Все другие попытки использовать разные варианты печати тоже провалились. Такое впечатление, что сама болотная вода сопротивлялась воздействию силы, не давая себя изменить. Скорее всего, дело было в том самом яде, который генерировали монстры. Какое-то его количество распространилось по всему болоту, делая его слабовосприимчивым к воздействию силой. Постепенно стало понятно, почему срабатывал оттиск, который делал воду соленой. При первом контакте с топями он тоже был эффективен далеко не полностью, менял лишь определенный объем жидкости, да и тот не полностью. Но соль сразу же нейтрализовала яд пробойных тварей, благодаря чему рамки действия печати вырастали. Потом увеличивались еще и еще, до тех пор, пока не достигали ограничения обусловленного приложенной силой. Рост был настолько быстрым, что для его фиксации требовалось пристально наблюдать за действием печати и распространением соли. Что я и проделал, когда в голове возник логичный вопрос. В чем исключительность именно этого варианта? Мы методично очищали территорию от пробойных монстров, проходя один кусок за другим. Чем чаще я использовал печать, тем проще становилось. Болотная вода тоже сообщается между собой, так что перед нами шла своего рода соляная волна, ослабляющая монстров. За счет этого каждое новое применение силы позволяло охватить больше объем, что в свою очередь усиливало авангардную волну. Ядра сверкали от энергии тварей, которых убивали мои спутники, а искра впитывала те крохи божественной силы, что содержались внутри них же. Только в ее случае осваивалось абсолютно все. Независимо от того, кто именно прикончил монстра, капля божественной силы, что была внутри, доставалась мне. Если не считать того, что процесс был максимально скучным, все проходило достаточно успешно. Водяных монстров в болоте имелось множество, и каждый из них приносил порцию энергии, к которой добавлялась черная постилка. Мой ранец уже был забит, поэтому я приказал Сандалу переключиться на гвардейцев, у каждого из которых за спиной висел такой же. Черные постилки были дешевы, но их уже набралось едва ли не тысяча. Да и тело было практически под завязку залито трофейной энергией. Еще немного придется выплескивать ее наружу, используя печать и в холостую. Что меня смущало – не несоответствие реальной угрозы и ранга, который присвоили пробою. Оценка опасности базировалась на анализе фона, который излучало место прорыва. А он, в свою очередь, был связан с объемом силы, что содержался внутри. Те водные монстры, которых мы убивали, безусловно, были сложным противником. Но лишь с точки зрения их уничтожения нанести вред нам самим они были не в состоянии. Да и энергии в них было немного. Сомневаюсь, что из-за такого пробоя стали бы присваивать серебряный уровень опасности. Когда спустя несколько часов мы вычистили всю территорию, догадка подтвердилась. Несмотря на то, что вокруг не было ни единой пробойной твари, признаки закрытия отсутствовали. Что могло означать только одно – внутри были монстры, которых мы еще не обнаружили. Снизившийся до уровня моей головы сандал, который заметно взбодрился от притока силы, Немедленно озвучил предположение. «В лесу прячутся! свалочи! Глянув на него, кивнул. Потом задумчиво посмотрел в сторону леса. Квадратный километр вязкой почвы, на которой каким-то чудом росли деревья. Скорее всего, именно в земле пробойные твари скрывались. За спиной прозвучал бодрый голос ласки. «Думаешь, там есть кто-то еще?» Я оглянулся на промокшую и перепачканную в грязи девушку, что так и держала в правой руке меч. Холодное оружие мы вход еще ни разу не пускали, но она все равно предпочла оставить его обнаженным. Уверен, что есть. Осталось решить, что с ними делать. Самый простой вариант разведки я использовал незамедлительно. Отправил вперед сандала, который в призрачном состоянии промчался под землей. Силы сейчас было настолько много, что я вкачивал ее с избытком, Ястреб абсолютно не сдерживался в плане скорости. Но спутник ничего не обнаружил. А когда вылетел в обратном направлении, я услышал тихий голос скопы. «Оттуда веет чем-то, очень старой болью». Развернувшись к на пригорке девушке, уточнил. «Откуда именно веет? О чем ты?» Та махнула рукой в сторону черных деревьев. «Там много боли, давней, но от того не менее сильной». Рядом с моим домом она тоже что-то чувствовала. Я даже отправлял их вместе с сандалом, чтобы нашли то место или вещь, которая ощущает смертное. Но ничего конкретного они в тот раз не отыскали. Подсветил ближайшие полсотни деревьев божественной силой. Ничего не обнаружив, повернулся к четверке варваров, которая ждала моего решения. «Сейчас я отправлюсь на разведку. Один. А вы подождете здесь». Судя по тому, как скривились их лица, идея воинам пришла с не по душе. Тем не менее, возражений я не услышал. Через пять минут я уже стоял на опушке странного леса, а ботинки вязли в грязи. Остановившись, немного подождал. Убедившись, что ничего не происходит, снова зашагал вперед. Странный пробой. Сначала водные монстры, которые способны сопротивляться божественной силе. А теперь лес, где должны быть твари, но никого нет. Замерев от пришедшей в голову мысли, подбросил в правую руку Мьёльнир, вкачивая в него силу. И почему я сразу об этом не подумал? Неужели долгая монотонная работа способна настолько сильно повлиять даже на разум Бога? Если перед тобой абсолютно пустой лес, в котором нет никого живого, но при этом он обязан быть заполнен тварями, то верный ответ может быть только один. Преобразив живой камень во что-то вроде топора, я силой метнул его вперед и стоящий метров в пяти от меня дерево раскололось надвое. На момент я испытал разочарование. Судя по разлетевшейся в разные стороны трухе, ничего необычного там не было. Но тут Мьёльнир вошел в еще один ствол, и его почти сразу отшвырнуло назад. Если бы не дополнительные порции энергии, спутник сейчас улетел бы за пределы опушки. А я почувствовал неожиданно знакомый оттенок силы и удивленно уставился на дерево, в котором зияла глубокая трещина. Оно заскрипело, поводя ветвями, а я остановил уже пикирующего вниз сандал и закричал.